Глава тринадцатая. «Хм, интересная из вас вышла парочка», – ухмляется доктор нешвел и мне совсем не нравится, как это звучит. «Вы ведь явно не ожидали, что девушка будет со своими секретами». «Признаюсь честно, Джон, об этом я точно не думал. Меня интересовали только ее танцевальные способности». «А сейчас?» «О чем вы?» «Что изменилось, когда вы узнали про ее особенность?» Ваше мнение о ней поменялось? В какой-то степени я понимаю, каково ей и почему она скрывает это. Очевидно, вы увидели в ней родственную душу. Мы из разных миров, Джон. Между нами не может быть ничего общего. Уверены? На лице доктора какая-то странная улыбка, вызывающая раздражение. Более чем. Есть что-то еще, что вы хотите мне рассказать? Она читает для моей матери. Каждый день. Вот как. А что вы знаете о ее матери? Может быть это как-то связано? Только то, что она тоже танцовщица, и они вместе преподавали в танцевальной школе. Она общается с ней? Я ничего об этом не знаю. Но мне кажется, они очень близки. Вероятно, ей не хватает матери, а с вашей она восполняет пустоту. Она ведь даже не может поговорить с ней. Любая другая относилась бы к моей матери как к неодушевленному предмету, сторонилась или вообще испытывала отвращение. Похоже, вы совсем не знаете, кого привели в свой дом, и теперь вас пугает все то, что вы начинаете узнавать о ней. Почему меня должно это пугать? Вы начинаете чувствовать, дрян Я не способен на чувства, и вы это прекрасно знаете. Пусть будет так. Оставим эту тему до лучших времен. У нас есть вещи поважней. Давайте лучше продолжим наш нелегкий путь в ваше прошлое. Роза. Весь день чувствую себя как на иголках. Даже поездка к сестре и племяннику не смогла успокоить необъяснимую внутреннюю тревогу. Вечер провожу в тренировочном зале, доводя себя до изнеможения. Стою, положив руки на пояс и тяжело дышу, рассматривая свое вспотевшее лицо в отражении зеркальной стены. Я все еще ощущаю некую нервозность, и это не дает мне покоя. Подхожу к спортивной сумке и беру полотенце в руки, вытирая им лицо. Взглянув на часы, удивляюсь, что уже почти девять вечера, а Эдриан не просил меня танцевать. Закидываю сумку на плечо и выхожу, выключая свет. Подхожу к двери своей комнаты и замечаю Эдриана, поднявшегося по лестнице. Кинув на меня какой-то странный измученный взгляд, он направляется к своей комнате, ничего не сказав. Эдриан, окликаю его, желая спросить, что с ним. «Не сегодня, Роза», — отрезает безжизненным тоном и скрывается за дверью в своей спальне. Случилось что-то плохое, и моя тревога только еще больше усилилась. Сижу на своей постели в свете ночного светильника. Уже глубокая ночь, а мне совсем не спится. Даже не просила Бет запирать мою дверь на случай, если мне снова приспичит пойти в тренировочную. Взгляд падает на букеты роз, которыми обставлена моя комната, и аромат которых я вдыхаю каждый день. Вспоминаю слова, сказанные Эдрианом в последний раз о том, что я пахну этими цветами, и в груди разливается приятный трепет. Тогда в гримерной произошло что-то странное. Я в очередной раз почувствовала притяжение. Но мысли о семье не позволили мне поддаться слабости. А еще страх того, что я начинаю что-то чувствовать. Мне это незнакомо. Ничего подобного я раньше не испытывала. Внезапно тишину дома нарушает уже знакомый звук, и я сразу понимаю, что это крик Эдриана. Срываюсь с места и распахнул дверь своей комнаты, бегу к нему. Оказываюсь рядом с его кроватью и вижу его извивающегося под наполовину откинутым одеялом. Его лицо искажено болью, и все тело сковано в напряжении. «Эдриан, проснись!» – хватая его за плечи. «Это я, Роза!» «Нет, нет, нет! Не трогай ее!» Снова душераздирающий крик, и голова судорожно мечется по подушке. Душа разрывается видеть, как ему плохо. Недолго думая, забираюсь к нему под одеяло, стараясь не обращать внимания, что он полностью обнажен, и обнимаю его. «Эдриан, это Роза! Проснись!» Нежно глажу его по щеке, и его глаза распахиваются. Он смотрит на меня взглядом, полным отчаяния и растерянности. Его грудь вздымается от тяжелого дыхания. Все тело дрожит. Роза. Моя Роза. Облегченно выдыхает и притягивает меня к себе, забирая в плен сильных объятий. «Не уходи, не оставляй меня», шепчет, сильнее прижимая к своему телу, будто нуждается во мне. Я здесь. Льну к нему, зарываясь носом в шею, и грудь наполняется невероятным обволакивающим трепетным чувством. Через какое-то время его дыхание замедляется, И он снова засыпает. Открываю глаза и не сразу понимаю, где нахожусь. Проморгавшись, поднимаю голову с подушки и вспоминаю, что я в комнате Эдриана. Вот только его самого нет. Протягиваю руку и касаюсь подушки, на которой он спал, ощущая ее холод. Значит, встал уже давно и почему-то не разбудил меня. Встаю с кровати, приглаживая растрепавшиеся волосы, и дверь комнаты открывается. Эдриан входит, и по его одежде сразу понимаю, что он был в спортивном зале. Наши взгляды встречаются. И инстинктивно хочу прикрыться, стоя перед ним в одной сорочке. «Доброе утро, Роза!» – приветствует меня, проходясь взглядом по фигуре. «Доброе утро!» «Прости, я уже собиралась вернуться в свою комнату». «Не извиняйся, тебе совсем не за что. Я сам хотел, чтобы ты осталась. Удивительно, но когда ты рядом, я лучше сплю». Чувственных губ касается едва заметная улыбка. «Ох, я...» Его слова вводят меня в ступор. «Я рада, что ты смог хорошо поспать. Мне лучше уже вернуться к себе». Направляюсь к выходу. «Через полчаса подадут завтрак. Спустись в столовую. Нам нужно кое-что обсудить». Отходит в сторону, пропуская меня. «Ладно», — одолевает волнение. «О чем таком он хочет поговорить?» назначенному времени вхожу в столовую и замираю в ступоре, увидев, как Эдриан кормит свою маму, сидящую за столом рядом с ним. Она все так же безучастна, только лишь механически открывает рот и пережевывает мягкую еду. Наши взгляды с Эдрианом встречаются, и я не могу не улыбнуться тому, что он делает. «Давай, мам, еще пару ложек», – обращается к ней так непринужденно, будто она такой же обычный человек, как и мы. «Доброе утро, Мария! Рада вас видеть! Приятного аппетита!» Сажусь напротив нее и по другую руку от Эдриана. «Она тоже рада тебя видеть, правда, мам?» – произносится за нее сын. «Как она сегодня?» – интересуюсь, каждый раз надеюсь, услышать об улучшениях. «Все так же!» – голос Эдриана меняется, и мое сердце сжимается в груди. «Эдриан, а ты не думал свозить ее в Европу? Может, там ей смогли бы помочь?» Я уже возил ее. Целых полгода после аварии она лежала в самой дорогой швейцарской клинике. Там хотя бы ее научили пережевывать пищу самой. Это все, что они могли сделать для нее. Неужели она такой останется до конца жизни? К сожалению, такова наша с ней судьба. И я до конца буду рядом с ней. В его словах слышно столько печали и одиночества. Ей очень повезло сыном произношу чистую правду. «Настолько, насколько тебе не повезло с работодателем?» Он пытается перевести наш разговор в более веселое русло, и я не могу винить его за это. «Если хорошо подумать, есть и положительные моменты», тепло улыбаюсь ему. «Значит, я не такой уж и тиран. Его сегодняшнее настроение мне нравится намного больше». «К сожалению, именно этого я не могу сказать». «Ты разрушила мои мечты, Роза». «Это вышло не специально». «Ну как тут Мария?» В столовой появляется сиделка и прерывает наше на редкость легкое общение. Уже поела? Могу я забрать ее? Да, Сью, забирай ее. Я сегодня еще зайду к ней. До встречи, мам. Поднимает ее руку и целует тыльную сторону. Конечно, сэр, приятного аппетита. Сиделку возят Марию, и мы остаемся одни. Роза, сегодня состоится банкет по поводу заключения моей компании недавней крупной сделки с европейцами. И вот он становится серьезным, от игривого Эдриана не остался следа. «Зачем ты мне это говоришь?» «Пережевывая омлет». «Я хочу, чтобы ты сопровождала меня». Ш «Что?» От неожиданности проглатываю очередной кусок, даже не успев проживать. Кхм. Сопровождать тебя?» Приходится прочистить горло. «Да!» Голос звучит твердо. «Но зачем? Я никого там не знаю!» Вытираю рот салфеткой. Ты будешь там со мной. Тебе не нужно никого знать. Я тебя совсем не понимаю, Адриан. Я тебе никто, я просто танцую для тебя. Кроме того, что я живу в твоем доме, нас больше ничего не связывает. И спишь в моей постели, добавляет совершенно невозмутимым видом, и мой рот открывается от изумления, а к лицу приливает жар. Это совсем другое, и ты прекрасно об этом знаешь. Если бы произошло что-то большее, меня бы здесь уже не было. Ты пойдешь со мной, и это не обсуждается. Я просто хотел сообщить тебе это заранее. Считай, это частью твоей работы, за которую я плачу тебе деньги». Он делает ударение на последнем слове, и во рту появляется неприятный привкус желчи. «Хорошо. Больше не пытаюсь спорить. Знаю, что с Эдрианом это бесполезное занятие. Но мне совсем нечего надеть. За полтора часа до выезда тебе привезут весь наряд. И приедет визажист вместе с парикмахером». Зачем все настолько усложнять? Нанести макияж и сделать прическу я могла бы и сама. Мне не привыкать. Знаю, но не хочу тебя озадачивать этим. Ты меня уже озадачил. Это не сыграло бы особой роли. Советую тебе принять это как данность, Роза. Перестань уже сопротивляться и показывать свое упрямство. Упрямство? Издаю нервный смешок. Это ты сейчас ведешь себя как упрямая осел. Выпаливаю и замечаю, как и без того темные глаза становятся чернее ночи. «Что ты сейчас сказала? Повтори, милая!» Темные брови сходятся на переносице, и весь его вид сносит волной гнева наводящий страх. «Я...» Запинаюсь, готовая сорваться с места и бежать. «Ты слышал!» Произношу, собрав все остатки смелости. «Была бы ты моей, Роза, я бы быстро выбила из тебя всю эту дерзость!» дыхание перехватывает от его слов и меня начинает злить реакция моего тела но я не твоя эдриан заруби это себе на носу я больше не хочу завтракать я сата по горло кидаю салфетку на стол и выхожу из столовой такой злой я еще никогда себя не чувствовала я в принципе не умею быть злой весь негатив я привыкла выплескивать в танце Но то, что позволяет себе этот эгоистичный мужчина, не идет ни в какие рамки. Возвращаюсь в свою комнату и, взяв спортивную сумку, направляюсь репетировать, сама не зная что. В последнее время я танцую без сценария, а в зале просто пытаюсь унять появившееся с недавнего времени щемящее чувство в груди. После тренировки и онлайн-занятия по испанскому уже под вечер в мою комнату раздается стук. «Войдите!» Отрываюсь от телефона, отвечая на очередное сообщение от Лукаса, который зовет меня на следующей неделе встретиться и хорошо провести вечер, как это у нас отлично получалось в прошлом. Мы давно с ним не виделись. В последний раз еще до того, как я узнала о маминой болезни. Он звонил мне после ее кончины и очень соболезновал, жалея, что не может приехать из-за финального этапа соревнований, в котором он победил со своей новой партнершей. Я ужасно соскучилась по нему. Хочется поскорее увидеть его и поздравить. Дверь в комнату открывается, и входит Эдриан. Странно, что он стал дожидаться моего одобрения для того, чтобы войти. Он направляет на меня свой бездонный взгляд, и внутри все замирает. «Надеюсь, ты успокоилась?» Задает вопрос, и меня удивляет, что его вообще волнует мое эмоциональное состояние. Успокоилась. Смотрю на него, не отводя глаз. «Привезли твой наряд!» Поднимает пакеты, которые все это время были в его руках. Хорошо, безразлично отвечаю, не двигаясь с места. Не хочешь взглянуть? Вдруг тебе не понравится? Ты ведь все равно заставишь меня это надеть? Я никогда ничего не заставлял тебя делать против твоей воли, Роза. Перестань вести себя как ребенок. Это я ребенок? Мое возмущение не имеет границ. Как раз это ты ведешь себя, как эгоистичный, избалованный ребенок, который ждет, что все будет так, как он захочет. Что с тобой не так сегодня, женщина? Ты встала не с той ноги? Не выспалась? Ты возмещаешь на мне свою злость за то, что я не дал тебе поспать? Я не просил тебя приходить в свою комнату. Если тебе так невыносимы звуки, которые я издаю, я лично куплю для тебя. Беруши! Он подходит к кровати и швыряет пакеты на матрас рядом со мной. Еще никогда я не видела его таким разгневанным. Он даже не понимает, что дело совсем не в этом. Да я и сама толком не знаю, в чем. И что со мной не так? Если в восемь вечера ты не спустишься вниз, я буду считать, что ты отказалась ехать. Выходит из комнаты, громко хлопнув дверью. Ух, судорожно выдыхаю, приложив руку к вспотевшему лбу. Меня трясет с такой силой, что становится трудно дышать. Совсем не собиралась снова ссориться с ним. Когда он оказывается рядом, я больше не могу контролировать свои эмоции. Тянусь дрожащей рукой за пакетами и открываю один из них. В нем лежит черное длинное вечернее платье из дорогой струящейся ткани. Встаю с кровати, чтобы рассмотреть его силуэт получше, и поражаюсь его красоте. Прямое, с разрезом на бедре. Верх асимметричный, с одним открытым плечом и рукой с одной стороны и длинным рукавом с другой. Оно точно моего размера и явно будет облегать по фигуре. Никогда не сомневалась, что Эдрина отличный вкус. Даже становится интересно, скольких он женщин до меня так одевал для себя. И сразу же ловлю себя на мысли, что мне не нравится думать об этом. Совсем. Даже знать не хочу о его женщинах, которых точно было немало. Его личная жизнь меня не касается никаким боком. Заглядываю во второй пакет, в котором лежит коробка с дорогой брендовой обувью, и достаю ее. Открываю и вижу элегантные черные замшевые лодочки с красной подошвой. Снова раздается стук в дверь, и я откладываю коробку в сторону. «Войдите», – произношу с бешено колотящимся сердцем. Дверь открывается, и в комнату входят две незнакомые мне стильно одетые девушки. «Добрый вечер, мисс. Меня зовут Шарлотта, а это Мишель. Мы сегодня отвечаем за вашу красоту», – произносит та, что с длинными белыми волосами. «Я поработаю над вашим лицом, а Мишель с волосами. Вы готовы?» «Да, готова», – пытаюсь натянуть улыбку. «Отлично, тогда приступим». Девушки дружелюбно улыбаются. Через час работы над моим преображением и веселого общения в процессе девушки прощаются и выходят из комнаты, оставляя меня одну. Почему-то после их ухода я особенно ощутила, как скучаю по школе и по своим девчонкам. Я всегда любила преподавать и нести в этот мир красоту танца. Это было моей отдушиной и то, что помогало не скатиться в депрессию, когда мама слегла. И я просто обязана когда-нибудь снова открыть школу танцев, где смогу преподавать и получать удовольствие от того, что делаю. Натягиваю платье, которое отлично садится по фигуре и выгодно подчеркивает все мои достоинства. Обуваю лодочки и подхожу к зеркальной дверце шкафа, рассматривая свое отражение. На меня смотрит другая девушка. Это все еще я, но какая-то изменившаяся. В моем образе появился лоск. Девушки не стали переусердствовать и лишь подчеркнули мою природную красоту. На глазах золотистые тени и тонкая линия черной стрелки, подчеркивающая раскосость глаз. На пухлых губах блеск, лишь делающий их более насыщенного цвета, чем их естественный оттенок. Волосы распущены и зачесаны на один бок, струясь крупными блестящими локнами. Несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю, чтобы успокоить разбушевавшиеся нервы, и следую к выходу из комнаты.